Пятая глава. Фред, отфыркиваясь, жадно пьет из медного чайника литров на десять на нуклике в кочегарке, наклонил его подрагивающими руками. Чайник грязный, донелся запачканной угольной пылью, да и вода не слишком-то чистая. Но когда хочется пить... Арикс встал с кучей угля и тоже приложился к чайнику, глотая горячую воду с угольной пылью прямо из носика. Третий день стоит без безветрие, так что пашут, как проклятые... А как хорошо было с ветерком. Астория и паруса имеет, так что при попутном ветре облегчение труду кочегара выходит сильное. жара от топки сильнейшей а отсутствие нормальной вентиляции делает работу тяжелейшей. Хорошо еще, что они работают непосредственно с топкой, тут мастерство нужно. Их задача перекидывать уголь из угольной ямы поближе к топке и тому подобные подсобные работы. Там его принимает Том Логан или Исаия без фамилии, напрочь долбанутый фанатик, разговаривающий цитатами из Библии и все время молящийся. Рязг заслонки из открытой топки вырывается жар. Том длинный двуручной кочергой разгибает его как нужно и подкидывает угля. «Все о и смена закончилось», — сообщает он. Подушные с облегчением летят к выходу воздуха, воздуха, двенадцать часов такой душегубки». Алексей пытался подойти к более опытным кочегарам с идеей разбить смены на четырехчасовые. Все полегче для организма. Четыре часа работы, четыре отдыха И нарвался на отповедь, в которой фигурировали родители-попаданцы и предметы морского быта. Версия Тома о сексуальной жизни родителей показалась очень интересной. Качать права и тем паче размахивать кулаками Алекс не стал. Фред заранее предостерег его от таких действий. Старший кочегар куда более ценен для капитана. Так что, как бы ни закончилась драка, в итоге пострадавшим все равно оказался бы попаданец. «Давай!» Напрягшись, голый Фред встал и попаданец окатил его из ведра морской водой. «Ух!» Приятель начал намыливаться, а самого Алекса окатил один из матросов. Старшие кочегары мылись после смены в одной из подсобок при машинном отделении, но сумкам то дохода нет, отношения со старшими крепко не задались. Приходится мыться в трюме, приспособив под это старое корыто, не весь каким образом оказавшееся на судне. Деваться некуда, если не смыть после смены угольную пыль, то через пару-тройку дней вылезают жуткие фурункулы, но хоть не на палубе, на ледяном ветру. Убрав за собой, парни ушли матросский кубрик. Будь они обычной соложней, им бы непременно нашли дело, но кочегару, пусть даже и недоделанных, не трогали, знали, что работа и без того поганая. Кубрик душный, вонючий, насквозь пропавший потом и табаком, но, по большому счету, он мало отличался от бытовки до стабайтеров или строителей из фирмы третьего дивизиона. Алекс пару раз подрабатывал на стойке, так что опыт имелся. Антураж, конечно, несколько иной, но не слишком. «Держите!» — сердобольный Харди сунул им миски, взял на камбузе. А то как наш приборку решил навести, к нему в это время под руку лучше не попадаться. «Спасибо!» — кивнул благодарно Алекс старику. Фред тоже промычал что-то похожее. Харзи хмыкнул, улыбнулся и пошел морщинами, как солнцу лучами. Старый хрен из тех людей, которые ставили попаданцев в тупик. Он спокойно рассказывал, как участвовал в подавлении одного из восстаний в Индии, припевая на совершенно нацистские подробности казни и пыток, в которых принимал непосредственное участие. При этом для своих добрейший старикан, всегда готовый помочь, настоящий сын своей эпохи. Перекончив вкуснейшую картошку с мясом, парни напились кофе, грызя галеты. К слову, весьма неплохой кофе. В 21 веке такое качество подалось нечасто. Или, может, просто натуральный. Фред рядом счастливо вздохнул и обрезал начисто ложку. По его меркам все очень неплохо, пусть работа тяжелая, оплата за нее придрится весьма символическая, но условия на судне его более чем устраивали. Попаданец после трущоб и работного дома прекрасно его понимал. В картишке у Нар материализовался плотник, нервно тасуя потрепанную колоду за скорузными от мозолей руками. Если только недолго, не нехотя сказал бывший студент, зеваясь слишком вывихнуть челюсть. В самом начале плавания его, как новичка, решили прощупать. Физические методы на судне весьма не приветствовались капитаном, а развести новичка в карты – самое оно. Алексей после двух лет общаги играл крепко, до профессионала далеко, но желание научиться и наличие интернета сделал его сильным картежником. Зная все трюки шулеров и кое-какие методики профессиональных игроков, он обыграл разводильщиков, после чего им обратно выигрыш, оставив себе немного мелочи. Пару раз ситуация повторилась, после чего картерники зауважали его. А уж когда он поделился парочкой нехитрых шулерских трюков, теперь попаданца звали в игру как раз для того, чтобы он демонстрировал приемы катал. За уроки Алексей выиграл по мелочи, не зарываясь. Пришла даже мысль пойти по этой стезе, но одумался, это для моряков его фокусы кажутся чем-то серьезным. А как они расправляются с попавшимися шулерами? Один раз видел такого с почти негнущимися кистями рук в работном доме. Прыжки в тяжелых ботинках на руках шулера, они такие, не слишком способствуют здоровью. Перейти же в класс повыше, где подобные расправы не приняты, мешала все та же чуждость и незнание неписанных традиций. Но и игроки там наверняка классом повыше. «Ставки по центу, предупредил здюком Алекс, раздавая карты. Вид у него все так уже усталый и ленивый, но мозг работал на полную, просчитывая противников и запоминая рубашки карт. Распощавшись с Харди и парочкой моряков, с которыми они приятельствовали, парни сошли на берег. Алекс огладал странные чувства, что здесь чего-то не хватает. Доки, пирс, моряки и докеры все вроде бы на месте, а. Статуи свободы нет, вырвалось у попаданца. Чего? я «Да говорю, здесь статуя хорошо бы смотрелась», — объяснил приятелю бывший студент. Фред имел хорошее воображение и с объяснением согласился. Шли медленно, весело переговариваясь и вертя головами. Настроение у обоих какое-то праздничное. Не то чтобы повод имелся на зайти на берег после утомительного путешествия уже за радость. Тем более парни более-менее экипировались. У каждого имелся мешок с лямками, где хранится запасная одежда, одеялы и прочие предметы быта. Ну и да. Договорившись с коком, они в счет карточного долга взяли за полцены несколько банок консерву, вяленое мясо и галеты, а то мало ли. С деньгами не так густо, проигравшие моряки предпочитали расплачиваться услугами или вещами. Попаданец не спорил, одергивая измущавшегося Фреда. Зато без рожды. Да и какая разница, поношенные или вещи и обувь, если они могут послужить еще долго» где селиться уже известно, в районе пяти точек. Не самые благополучные места, но для безденежных эмигрантов сложно найти лучше. Потом уже, когда они найдут нормальную работу или иной доход, можно будет подумать о переезде, но пока без вариантов. Нью-Йорк в 19 веке имел непривычный для попаданца облик. Районы застаиваются не вплотную и даже не в шахматном порядке. Дома, стоящие едва ли не вплиты друг к другу с узенькими улочками и убогой архитектурой, Могли соседствовать с пустырем, вытянувшись на добрую милю. Где-то на этом пустыре стоят два-три домика самого деревенского вида, жители которых пасут на пустыре коров и коз, докопаются в огородах. Дальше шел район улиц с дорогими магазинами или особняками. Эклектика полнейшая, но для городов XIX века вполне нормальная. Бывший студент прекрасно помнил по экскурсионной поездке в Москву, что и она в это время сравнительно невелика. Исторический центр вокруг Кремля, а все эти замоскворечи и хомовники являлись скорее городами-спутниками, чем полноценными районами столицы. Да, прямо-таки родные лондонские трущоб, воскливился Фред, обозрев пять точек. Начавшийся монолог прервал дикий визг, из переулка вылетела грязная худая свинья, за которой гнался не менее грязный мужик, размахивающий здоровенным ножом и отчаянно ругающийся. Не, затяж головой англичанин, такого не припомню. Алекс равнодушно пожал плечами, он в области трущоб экспертом себя не считал. Узкие проходы, везде грязь и запах отходов, шныряющие повсюду грязные дети, взрослые с опухшими от постоянного пьянства физиономиями. Встречались личности, выглядящие сравнительно прилично, как работяги из небогатых. К одному из таких поводанец и прицепился. Из Лондона? Хм. Работяга, говорящий с явственным ирландским акцентом, несколько неприязненно посмотрел на парня. «Приехали из Лондона», — выделил попаданец голосом. «А так, вот у меня дедушка из Уэльса». Ирландец уже помягчал. Валицы все-таки кельты почти свои. Остановиться нужно. Но это у старой вам. Народ такой же небогатый, но в основном приличный, семейный. Пьющих не в меру она терпеть не может. У самой старик всю жизнь пил, доколотил да ее под пьяную руку. Как помер старый, так она алкашей и высидывала. Не сказать, что условия сильно хорошие, там все-таки детворы много, шума от них. Или в бараке? Патрик, который считал уже попаданца практически приятелем, оживился и принялся рассказывать о бараках. По его словам, там весело, свои парни, картишки, выпивка, подраться можно в охотку. Набы с кузеном пока клематься, осмотреться, остановил его Алекс. Так что к Мэг, наверное. А если захотим отдохнуть, так и в бараке зайдем. Патрик просиял и проводил их к дому Мэк. Довольно большое и очень старое трехэтажное здание, построенное изначально скверно. Мысленно вздохнул бывший студент вспомнил свой небогатый опыт квн нацепил любезную улыбку и начал обхаживать высокую, сухую, как палка старуху, с подозрительными, подстреповатыми глазами, закутавшуюся в старую, погрызенную молью шаль, едко пахнувшую нафталином. Заселились в крохотную комнатушку площадью метров шесть, отделенные от соседей дощатой щелястой перегородкой. За стеной шела супружеская пара с шестью детьми, так что Алекс настроен достаточно пессимистично. С другой стороны, после ночлежек она вроде как и ничего. По крайней мере, своя кровать и отдельное помещение. Даже окошко имеется. Пусть оно составлено из кусочков стекол, и в него ощутимо доло, но есть же... — Не знал, что тебе родные из Уэльса, — негромко сказал Фред, как только старуха вышла. — Я тоже не знал, — невозмутимо ответил попаданец. Приятель вытаращился на него и зажал рот рукой, чтобы не заржать. «Так ты?» — говорил то, что от меня хотели услышать. «Умно!» — с уважением потянул Фред. «Вроде как раз из Уэльса то валиец. Кельт. То есть для ирландцев практически свой. И для англов тоже, ибо из Уэльса это еще не значит, что кельт, так? Там ведь давно англосаксы живут. Да и отношение к валицам поуважительней». «В точку!» Попаданец скинул наконец мешок со спины и принялся разбирать его. Благо комнаты достаточно чистая, а при заселениях снабдили даже бельем, нешуточный же с доверий со стороны старый Мэг, очарованный попаданцем. Я тебе больше скажу, продолжил он, разбирая вещи. Я даже не знаю, какой я национальности. Фред понимающе закивал. Да это нормально, ежели мать из портовых, так оно и. У меня бабка перед ком подрабатывала, чего ж, жать, если нечего. Нет, Алекс мысли приятеля и сказал ему о своей якобы амнезии. Фред присвиснул сочувственно и покачал головой. Теперь понятно, что ты крылашком ровно, думаешь и сам, может, из них. Вместо этого попаданец развел руками. Фред немного посидел, крепко о чем-то задумавшись, затем понял на Алекса глаза и сказал серьезно. Знаешь, а похрен, ты мой друг и точка, даже если ты ирландец или поляк. Для Фреда с его крайне националистическими взглядами это не просто слова. Алекс оценил, возможно, у него появился настоящий друг.